богатые и бедные. Было жарко и влажно. Шум большого города наполнял воздух. С моря дул тёплый ветер, а с ним доносился запах смолы и нефти. Когда солнце уже совсем красное садилось в дальние воды, было по-прежнему жарко. Большая группа людей, которая наполняла комнату, вскоре ушла, и мы вышли на улицу. Попугая, напоминающие ярко-зелёные вспышки света, возвращались домой на ночь. Рано утром они улетели на север, где были фруктовые сады, зелёные поля и широкие просторы, а вечером прилетели обратно, чтобы свисти ночно э свистеть ночно на деревьях города. Их полёт никогда не был спокойным, напротив, он всегда был стихийным, шумным, сверкающим. Они как они никогда не летели прямо, как другие птицы. но меняли направление то вправо, то влево, или неожиданно залетали на какое-нибудь дерево. Это были самые беспокойные птицы во время полета. Но как они были красивы со своими красными клювами и золотисто-зеленым оперением. Настоящая феерия света. Грифы, тяжелые и уродливые, совершали круги и усаживались на ночь на вершинах пальмовых деревьях. прошёл ве... прошёл человек, который играл на флейте. Это был слуга. Он поднимался в гору, продолжая играть, а мы пошли за ним. Через некоторое время он свернул на одну из боковых улиц, не переставая играть. Было странно слышать игру на флейте в шумном городе, но её звуки проникали глубоко в сердце. Это было прекрасно. Некоторое время мы продолжали следовать за флейтистом. пересекали несколько переулков и подошли к более широкой и лучше освещённой улице поодаль на краю тротуара сидела группа людей, скрестив ноги. Флейтист присоединился к ним. Мы тоже подошли, все сели вокруг, а он продолжал играть. Это были преимущественно шофёры, слуги, ночные сторожа, несколько детей и одна или две собаки. Мимо проходили автомобили Одним из них управлял шофёр, в освещённой кабине сидела леди, прекрасно одетая и одинока. Подъехала другая машина, из неё вышел водитель и сел рядом с нами. Все весело говорили и радовались, смеялись и жестикулировали. Но песня флейты не прерывалась ни на минуту. Это было очаровательно. Скорее мы встали и направились по дороге к морю, проходя мимо ярко освещённых домов богачей. У богатых людей особая атмосфера, свойственная только им. Как бы ни были они культурны, сдержаны, старинного рода и хорошо воспитаны, у богатых людей есть непроницаемое и глубоко укоренившееся чувство отчужденности, та особая уверенность и жестокость, которую трудно поколебать. Не они владеют богатством, но богатство владеет ими, и это хуже, чем смерть. Их счастье проявляется в филантропии. Они думают, что они пикуны всех богатств. Они занимаются благотворительностью, делают пожертвования. Они дельцы, строители, жертвователи. Они строят церкви, храмы, но их бог это бог их золота. При огромной нищете и деградации надо быть весьма толстокожим, чтобы оставаться богатым. Некоторые из них приходят, чтобы задать вопрос: поспорить найти реальность, но для богатого и для бедного чрезвычайно трудно найти реальное. Бедные жаждут богатства и власти, а богатые уже попали в сеть своей собственной деятельности. И тем не менее они верят и чуть ли не дерзают. Они размышляют не только о рынках, но даже о запредельном. Они ведут игру и с тем, и с другим. но преуспевают лишь там, где лежит их сердце. Их верования и обряды, их надежды и страхи не имеют никакого отношения к реальному, так как их сердца пусты. Чем богаче показная сторона, тем больше внутренняя бедность. Отказаться от богатства, комфорта и положения сравнительно легко, но для того, чтобы прекратилась жажда быть, становиться, требуется большая разумность и понимание. Власть, которую даёт богатство, является помехой для понимания реальности, как и власть таланта и способностей. Это особая форма самоуверенности, является очевидно проявлением личности. Хотя это трудно сделать, от такого рода самоуверенности и власти можно отказаться. И что является гораздо более тонким и скрытым, так это власть и стремление которые лежат в жажде становления. Экспансия я в любой форме исходит ли она от богатства или от добродетели, это процесс конфликта, ведущий к антагонизму и смятению. Ум, обременённый становлением, никогда не может быть спокойным, так как спокойствие не результат практики или времени. Спокойствие ума это состояние понимания, Процесс же становления отрицает это понимание. Становление создаёт чувство времени, которое на самом деле откладывает понимание на будущее. Я буду. Это иллюзия, рождённая сознанием собственной значимости. Море было неспокойно, как и город. Но его волн, в его волнении была глубина и значительность. Вечерняя звезда показалась нам горизонтом. Мы возвращались по улице, переполненной автобусами, автомобилями и людьми. На тротуаре лежал обнажённый человек, совершенно обессиленный от недоедания. Очень трудно было привести его в сознание. В блюзе были видны зелёные лужайки, яркие цветы городского сада. Абряды и обращения Окружённая широкой оградой среди густых деревьев стояла церковь. В неё входили люди темнокожие и белые. Внутри церкви было больше света, чем в европейских храмах, но устройство было такое же. Шло богослужение, и в этом была красота. Когда служба окончилась, очень немногие из темнокожих заговорились с белыми или наоборот, и мы все разошлись, каждый своим путём. На другом континенте был храм. Там звучали песнопения на санскрите, совершались пуджа, индусский обряд. Молящиеся принадлежали к иной культурной традиции. Тотальность санскритских слов очень проникновенна и мощна. Она имеет удивительную силу и глубину. Вас можно обратить из одной веры в другую, из одной догмы в другую. Но вас нельзя обратить к пониманию реального. Вера не реальна. Вы можете изменить свой ум, свои убеждения, но истина или Бог не убеждение, это переживание, не основанное на каком-либо веровании или догме, или на каком-то прежнем опыте. Если у вас есть опыт, рождённый верой, то ваш опыт, обусловленный отклик этой веры. Если вы имеете какое-то переживание, Возникшее неожиданно, спонтанно, и сознаёте на его основе следующее переживание, то это просто продление памяти, которая соответствует контакту с настоящим. Память всегда мертва. Она оживает лишь при прикосновении с живым настоящим. Обращение это переход от одной веры или догмы к другой, от одних обрядов к другим. доставляющим большое удовлетворение, большое удовлетворение. Но это не открывает двери к реальному. Напротив, чувство удовлетворения является препятствием для реального. И тем не менее, именно к этому стремятся организованные религии и религиозные группы. Обратите вас к более или менее разумной догме, суеверию или надежде. Они предлагают вам лучшую клетку. Она может оказаться удобной или нет. Это зависит от ваших личных свойств. Но во всех, случ... но во всех случаях это тюрьма. В религии или в политике, на разных культурных уровнях подобное обращение происходит непрерывно. Организации и их лидеры стремятся удержать людей в рамках идеологических моделей, которые они предлагают, всё равно будет ли она религиозного или экономического характера. Это процесс взаимной эксплуатации. Истина вне всяких образов, образцов, страхов и надежд. Если вы хотите открыть высшее счастье истины, вы должны отойти от всяких обрядов и идеологических образов. Ум находит убежище и силу в религиозных и политических образцах. И а как раз это и поддерживает жизненную силу организации. Всегда существуют закоренелые приверженцы и вновь вступающие. С своими вложениями и имуществом они поддерживают жизнь организаций, а могущество и престиж организаций привлекают тех, кто преклоняется перед успехом и житейской мудростью. Когда ум обнаруживает, что старые формы более не удовлетворяют и не жизнеспособны, Он обращается к другим верованиям и догмам, которые в большей степени способны дать утешение и силу. Ум воссоздаёт и поддерживает себя с помощью чувств и отождествлений. Он продукт своего окружения. Вот почему ум держится за кодексы поведения, образчики мыслей и тому подобное. До тех пор, пока ум является продуктом прошлого, Он никогда не может раскрыть истину или представить истине, проявить себя. Придерживаясь организации, ум отказывается от искания истины. Несомненно, ритуалы создают для участвующих в них такую атмосферу, в которой они чувствуют себя прекрасно. И коллективные, и индивидуальные обряды создают известный покой для ума. Они являются жж... являют живой контраст с повседневным однообразием жизни. Есть известная доля красоты и стройности в ритуалах, но в основе своей они играют роль стимуляторов, и подобно всяким стимуляторам, вскоре притупляют ум и сердце. Ритуалы входят в привычку, они становятся необходимостью, и без них уже не обойтись. Эта необходимость рассматривается как духовное обновление. как накопление сил для повседневной жизни, как еженедельная или ежедневная медитация и так далее. Но если более тщательно смотрится в этот процесс, можно увидеть, что ритуалы это пустое повторение, которое создаёт прекрасный и весьма респектабельный способ уйти от познания себя. Однако без познания себя действия имеют весьма малое значение. Повторение песнопений, слов и фраз делает ум сонным, хотя на некоторое время оно и может явиться стимулирующим средством. В этом полусонном состоянии могут встретиться разные переживания, но это лишь проекция личности. Какое бы удовлетворение они ни доставляли, они иллюзорны. Переживания реальности не приходят через повторение слов или практику. истина не завершение, не результат, не цель. Её нельзя привязывать, призывать, так как она не предмет ума.